Глава 52. Я вышел из комнаты страха через дверь, из которой появился Луда Нотелло, и спас мне жизнь. Повернул направо, поскольку поворот налево привел бы меня в лабиринт. Короткий коридорчик выводил к пандусу на входе для публики. Пистолет я выбросил, чтобы держать цилиндр с вирусом бешенства двумя руками, и теперь, пошатываясь, спустился по пандусу, скользнул мимо таблички закрыто и свернул налево в бурлящую толпу. Я кричал, чтобы мне дали пройти, что я ранен и умираю. Заметив кровь, люди принимали мои слова всерьез. И еще серьезнее, когда я крикнул, что заражен и умираю. Это было наглой ложью, но в критической ситуации говоришь то, что должен, а переживать, напортачил или нет, будешь потом. Тех, кого привлекла новость об умирающем от огнестрельного ранения человеке, оттолкнула перспектива контакта с возможной инфекцией. В этот миг я кое-что заметил, решив поначалу, что это галлюцинация. Следствие кровопотери и шока. Некоторых людей в толпе мой взгляд пронизывал насквозь, будто рентгеном, хотя мне были видны только их сердца. Сердца не красные, а черные. Сердца не из мышц, а из металла. Не люди, а сердечные механизмы, тикающие, стучащие, блестящие от масла. Уверен, если их вскрыть, сердца будут выглядеть обыкновенно. Я увидел скрытую правду о них. От каждого из этих темных механических на вид сердец к ярмарке тянулась черная нить, невидимая простому глазу пуповина. Она змеилась между водоворотами увеселения мигающими огнями и словно вела к некоему затаившемуся кукловоду. Откуда-то я знал, что не все из этих людей сектанты. Большинство причиняли зло собратьям, не нуждаясь в помощи преступной организации. Поднимая взгляд на их лица, я каждый раз видел то, чего они не видели в зеркалах. Глаза, как масляные озера, без цвета. И если эти люди не знали, кто я такой, то ужасающая по мощи сущность, смотревшая глазами своего далекого логова, меня знала, и при виде моих страданий заставляла их одного с другим расплываться в довольных улыбках. Я отводил глаза и больше на них не смотрел. В этом мире зло действует через бесчисленных посредников, ими ему легион, но добро тоже действует через посредников, и их тоже легион. И оставшееся мне время утекало практически так же, как во сне об Амаранте. Я про него уже рассказывал. Неведомым образом я находил силы ковылять вперед. Зрение затуманилось, ярмарка превратилась в безликое место. Светящиеся мазки красного, синего, золотого, белого и зеленого вращались и пульсировали, устремлялись ко мне и разлетались, словно бесформенные птицы из света. Вопли и крики паники, раздражающая и пронзительная музыка. Нет необходимости еще раз описывать этот ад. Боль? О да, сокрушительная боль, не похожая ни на что из испытанного мной ранее. И пугающее чувство, будто я иду по высоко натянутой проволоке, на миг падаю, потом снова оказываюсь на проволоке, падаю в черную пустоту и снова выныриваю из нее. Как было и во сне, появилась Блоссом Роуздейл и помогла мне удержаться на ногах. Я никогда раньше не видел, чтобы счастливый монстр плакала и велел ей не лить слезы. Сказал, что знал, на что шел. Сказал, что шел к этому почти два года, и что бы меня не ожидало, я не боюсь. Возможно, я не сказал всего этого, но подумал, что сказал. Она продолжала плакать и помогала мне переставлять ноги. Я не увидел сектанта у нас за спиной, последнего убийцу, который, несомненно, застрелил бы меня и Блоссом. Чиф Уайт Портер снова оказался рядом, как всегда, когда я в нем нуждался. Он появился из ниоткуда, как было и во сне. Дуло его табельного пистолета раздувалось, пока не стало похожим на жерло пушки. Он выстрелил в психа прежде, чем псих выстрелил в нас. В точности как во сне я внезапно обнаружил, что лежу на спине на твердой поверхности. В отличие от сна я понял, что нахожусь в палатке результат на лицо, на столе, где кони, сестра Итона, держала свои многочисленные краски, кисточки и губки. Она смахнула все на пол, и меня уложили ждать скорой помощи, которая уже мчалась на место преступления. Звуки ярмарки растворились. Остались только тихие голоса, бормотание и плач, хотя в плаче не было необходимости. Три милые чернокожие девушки смотрели на меня серьезными карими глазами. Их лица покрывал узор из бело-золотистых перьев, а руки покоились на моих руках, на моем лбу, словно чтобы удержать меня в мире живых. Рядом стояла Терри, тоже пришедшая на ярмарку тем вечером. Терри Стэмбау и Блоссом Роуздейл. Как во сне. Кто-то велел всем отойти, чтобы не волновать меня, но я сказал нет. Сказал, что хочу видеть их всех, видеть людей. Я хотел видеть не только тех людей, которых любил и знал, но и незнакомых. Я хотел видеть людей, потому что люди были моей жизнью. Хорошие и плохие, но хороших всегда встречалось гораздо больше, чем плохих. Они были моей жизнью... И я хотел, чтобы лица людей стали последним, что я увижу перед смертью в этом прекрасном и загадочном мире. Во сне Уайт Портер не стоял около стола, на котором я лежал, но оказался там в сбывшемся сне, так же, как Эдди Фишера, Кони и мать Кони. И я любил их всех, и тех, кого знал, и тех, кого не знал. Думаю, моими последними словами были «Где Анна-Мария?». Как было и во сне, я закрыл глаза, открыл их и остался в одиночестве. Казалось, что меня парализовало. Я не мог пошевелить и пальцем. На миг меня охватила паника, но потом заговорила Анна Мария, и ее голос сразу успокоил меня, хоть я ее и не видел. «Что ж, молодой человек, непростой у тебя выдался денек». Со свойственной сну плавностью я неведомым образом переместился на стул в палатке «Результат на лицо. Мы с Анна Марией остались наедине и сидели за столом друг напротив друга. Боли больше не было. На столе стояла широкая неглубокая миска, на дюйм заполненная водой, а в воде плавал красивый белый цветок побольше канталупы. Его сияющие лепестки были толстыми, словно из воска. «Цветок — амарант», — сказала Анна-Мария. Один за другим она начала отрывать лепестки от цветка, пока полностью его не оборвала. Пара сотен лепестков амаранта расселись по столу вокруг миски. «Ты всегда говорил, что хочешь увидеть фокус с цветком», — напомнила она. «Но это не фокус. У меня нет для тебя фокусов. Только то, что есть». «Только то, что есть», — повторил я. «По-прежнему загадочно». Она улыбнулась и покачала головой. «Больше никаких загадок». Пучки лепестков на столе задвигались, хотя к ним никто не прикасался. На моих глазах цветок собрался в одно целое. Снова стал тем изысканным цветком, который она уничтожила. Как только последний лепесток встал на место, маленький серебряный колокольчик у меня на шее нежно зазвенел. Серебряный язычок забился в серебряную губу. «Кто вы?» — спросил я. «Ты знаешь, что такое аватар, молодой человек?» «Знаю. Это воплощение, в котором божество не сходит на землю». «Я не божество. Я не аватар в этом смысле. Но для тебя и для других до тебя выступало чем-то вроде аватара. Я всего лишь человек». «Давным-давно я родила дочь, а позже она родила маленького мальчика, и теперь я навечно всеобщая мать. Мать, которая любит тех, кто, как ты, был нелюбим собственной матерью на земле. Ты, молодой человек, лучший сын, какого могла бы пожелать любая мать, и тебе не нужно бояться того, что произойдет». Серебряный колокольчик прозвонил еще раз, и я вдруг почувствовал, что сам стал цветком. Меня так же, как его, словно обрывали. Кусочки отваливались и улетали в жуткую тьму, пока от меня совсем ничего не осталось. В пустоте передо мной появилась фигура, и оказалась она немного ни немало ни мало золотым вопросительным знаком. От точки до верхней дуги он возвышался ни то на дюйм, ни то на тысячу миль. Поскольку у меня не было тела, то не было ощущений перспективы. Вопросительный знак висел передо мной, или надо мной, или подо мной достаточно долго, чтобы я начал гадать а не нужно ли каким-то образом ответить. Пока я обдумывал, что сказать, вопросительный знак превратился в восклицательный, как на мобильном телефоне, что дала мне Эдди Фишер. Через мгновение восклицательный знак беззвучно взорвался вспышкой света. Черная пустота вокруг меня растаяла, и я обнаружил, что лечу в ровном синем сиянии, источник которого невозможно определить. Порясло на крыльях, хотя у меня до сих пор не было тела. Синева уступила место яркому свету Махаве. Неожиданно я оказался в центре пика Мунда посреди залитого солнцем дня. Свели палисандровые деревья, пили птицы, веяло чистотой и сладостью. Теперь я был в своем обычном наряде. Кеды, синие джинсы и белая футболка. Ни повязки на левой руке, ни ран на теле. В городе стояла неестественная кладбищенская тишина. По улицам не курсировал транспорт, не передвигались пешеходы. Ни одной живой души. Мне показалось, что я вернулся в родной город один после того, как всех людей истребили, и меня охватила тревога. Я зашагал вперед, не вполне уверенный, куда следовало идти. Через полквартала услышал торопливые шаги. В противоестественной тишине нельзя было точно определить, с какой стороны они приближались. Не представляя, кто или что может меня преследовать, я остановился. В следующий миг из-за угла показался Лу Донателло и помахал мне рукой. На нем тоже не было ни костюма медвежонка, ни одежды, в которой он ворвался в комнату страха, чтобы спасти меня. Так же, как я, Лу облачился в кеды, синие джинсы и белую футболку, только на его футболке красовалась надпись Малду Все удал». Всё ещё сбитый с толку, я решил, что вернулся к роли консультанта призраков, не перешедших на другую сторону. «Привет, чувак», — воскликнул Лу. Если я слышал мертвых, а не только видел их, то должно быть, я тоже мертв. Как цветок амарант мертв и не мертв? Лу схватил мою ладонь и сжал ее в своих. Сегодня вечером большое собрание в кинотеатре на площади. Жду не дождусь. Увидимся там, приятель. Он заторопился дальше по делу, о котором я мог только догадываться. Пока я смотрел ему вслед, он обернулся, потряс кулаками и засмеялся. Разве не здорово? спросил он. Я смотрел на него до тех пор, пока он не завернул за следующий угол. Постепенно на меня снизошло понимание. Мне хотелось верить, что это понимание, осознание правды, а не просто отчаянная надежда. Я изо всех сил рванул к дому, в котором в Сторме снимала квартиру. В этом пике Мунда я мог бегать гораздо быстрее, чем в старом, и не уставать. Когда я в конце концов свернул на нужную улицу, то увидел, что на тротуаре напротив ее дома выстроились люди, которых я знал. Все они умерли и задержались в том мире, а потом с моей помощью наконец пересекли черту. Мой старый школьный учитель, умерший молодым школьный друг, юная проститутка, застреленная вместе, которая когда-то называлась церковь шепчущей кометы, Бар Топлис, книжный магазин для взрослых и божественный бургер. Их было несколько десятков, в том числе и мистер Элвис Пресли и мистер Фрэнк Синатра. Все, и мужчины, и женщины, были в кедах, синих джинсах и белых футболках. Но у каждого в наряде присутствовала деталь другая, отличающая его от остальных. У одного были закатаны отвороты на джинсах, у второго — рукава, у третьей — на футболке выше цветок. Заметив меня, они замахали руками. Я так разволновался, что едва не рванул через дорогу, чтобы обнять их и обменяться рукопожатиями. Однако среди всех людей, что я любил, выделялась одна девушка, любовь которой была самой чистой — Я не мог остановиться, прежде чем узнаю наверняка, что обещание мумии цыганки исполнилось. Я взбежал по ступеням ко входной двери с большим овальным витражом, как было и в другом Мундо. Она не стала дожидаться, пока я войду и постучусь в ее квартиру, а распахнула дверь и бросилась в мое объятия на крыльце. Я поднял ее и закружил, удивленный, изумленный, такой счастливый, каким, думал, уже никогда не буду. Сторми Левелин в кедах, синих джинсах и белой футболке с розовыми и палетами на плечах. Красавица Сторми, невредимая, сияющая и смеющаяся, взирала на меня, пока я смотрел на ее лицо. — Что так долго, поваренок ты мой? — спросила она. Не успел я ответить, как Сторми добавила. — Отпусти, отпусти меня. Ну же, мне нужно кое-что тебе показать. Когда я отпустил ее, она взяла меня за руку и повела в дом, по коридору, в свою квартиру. Здесь все было так же, как в другом Пикамундо. Старые торшеры с шелковыми абажурами и бахромой из бисера. Стули в стиле стикли и на контрасте с ними викторианские скамеечки для ног. Литографии Максфилда Пэриша и ваза из цветного стекла. Пока мы шли по коридору, она буквально захлебывалась словами. «Что я тебе говорила? Странный ты мой. Тренировочный лагерь. А что я говорила, следует за тренировочным лагерем. Служба. И какое я говорила, будет эта служба?» — Ты говорила, что это будет великое приключение, круче, чем могли бы вообразить все писатели приключенческих книг, вместе взятые. Ты говорила, что оно переплюнет Толкина, и что после второй идет третья жизнь вечная. — Ты все-таки слушал, — сказала она. — Иногда я сомневалась, поваренок. Она распахнула дверь встроенного шкафа шкаф и достала из нее нечто похожее на арбалет. Это было произведение искусства, определенное из серебра с изящной гравировкой от ложи до стремени. «Здесь нет пистолетов, Фодди». «Никаких пистолетов. Знаю, тебе это понравится. В любом случае, от них не было бы толку». Она также вручила мне колчан коротких стрел с серебряными наконечниками. «Здесь никто не убивает других людей. С этим покончено, со всеми этими ужасами. Ничего такого. Никто не ест животных, а животные не едят нас. Погоди, пока не поговоришь с ними. Я имею в виду с животными. Это очень странно, ну, в хорошем смысле». Она достала из шкафа и передала мне второй колчан с короткими стрелами. У этих наконечники были золотыми. «Для чего все это?» — озадаченно спросил я. «Тут что-то вроде чистилища, но оно не душное и горестное, как мы всегда думали. О да, она ждет искупление, приятель, ты уж поверь, но способ заслужить ее совсем не такой, как ты ожидаешь. Истинная скрытая природа мира здесь такая же, как там, откуда мы пришли, но тут она не скрытая». Я положил рабалет и колчаны на ближайшее кресло. Но с чем мы воюем? О, мой обожаемый повар, подожди, пока увидишь их. Они самые отвратительные, ужасные создания, жутко коварные, и много чего может пойти не так. Но теперь ты всегда будешь знать. Мы все здесь знаем, за что именно сражаемся и как правильно сражаться за это. А теперь поцелуй меня. Я подчинился. Это все, что я могу рассказать тем, кто еще не здесь. Подозреваю, что мой друг, наставник и приемный отец, мистер Оззи Бун, который любил меня как собственного сына, в своей неподражаемой манере добавит 53 третью главу.